Глава десятая. Арианна. Просыпаюсь и не сразу понимаю, где нахожусь. Несколько секунд прихожу в себя, и мозг, будто изощренный экзекутор с огромным удовольствием, погружает меня в недавние события. «Ух ты ж!» – выдыхаю со стоном и порываюсь встать, как вдруг обнаруживая себя пристегнутой поперек туловища ремнями безопасности. Издаю нервный смешок. «Скованно, прям как в психиатрической лечебнице. Хорошо, хоть руки свободны». Нахожу сбоку необходимую кнопку и жму её. Ремни отстёгиваются и прячутся в специальных кармашках. Стою и тру лицо, окончательно просыпаюсь, когда открываю шторку иллюминатора. А там! О, мой бог, признашу с восторгом. Чёрная, глубочайшая темнота и звёзды. Много, очень много звёзд. Космическое пространство надолго меня захватывает в плен своим прекрасным видом. Завораживает своей необъятностью, своей лёгкостью, пустотой и суровым нравом. Не передать словами, что я сейчас ощущаю. Словно я неразумное дитя, созданное из звёздной пыли, удостоено чести увидеть трепещущее сердце самой бездны, бездны, которая может легко поглотить, разрушить, но и создать нечто прекрасное. У меня слёзы на глазах пробиваются от переполнявших меня чувств и эмоций. Ах, если на корабле Драконов имеется панорамный зал, я стану его частым гостем. Хочется увидеть Вселенную в полной мере. На земных кораблях точно из панорамной залы, а здесь даже не представляю. Мы довольно осмотревшись и наохавшись от восторга, поняла, что снова голодная. Точнее, я и была голодной. Просто меня накормили лишь одной булочкой и напоили чаем с неприятным сюрпризом. Так, раз в элеминаторе уже не сумасшедшие круги, а нормальный космос, значит, мы вышли из квантового прыжка. Интересно, куда летят драконы? Какое у них задание? Что именно они делали на Земле и что ждёт меня в будущем? Да здравствует мыслительный процесс. Я снова в строю. Главное, чтобы меня снова из строя не вывели. Интересно, капитану от адмирала сильно влетело? А остальную команде? Тяжело вздыхаю. Надеюсь, что всё обошлось, и адмирал всех простил. Быстро привожу себя в порядок. Как вы уже поняли, я жаждал еды и информации. Вот что ещё интересно. Меня уже внесли в список членов команды? Или я все еще нежеланный пассажир? Ладно, главное, я себя прекрасно чувствую. Ничего не болит, слабости, тошноты, головокружения нет. С ума сходить не тянет, совершать бездумные поступки тоже, значит, можно повторить попытку вливания в команду. Правда, вот выходить из кают очень страшно. Сердце грохочет о ребра с диким неистовством. Облизываю губы, говорю себе, что я крутая, мне все по плечу, и я все могу. Наконец, выхожу из каюты, чувствую себя почти героем. Коридор пустой. Никого нет. Направляюсь по знакомому уже пути. Возникает мысль, а как я открою шлюз, если вдруг я все еще не в команде? Но данный вопрос отлетает прочь, когда неожиданно впереди слышится странный звук, словно кто-то цокает или клацает по полу когтями. Останавливаясь, прислушиваясь и хмурюсь. Никого не вижу. «Эй!» — подаю голос. На секунду звук прерывается, а затем это странное цоканье приближается когтями. с ужасающей быстротой возникает мысль, что корабль драконов захватили, и я уже готов увидеть селтов или других враждебных инопланетян. Но то, что предстаёт перед моими глазами, вообще далеко от захвата. На встречу мне выходит совсем небольших размеров, но зато шестилапый, с длинными тупыми когтями и с длинным шипастым хвостом крокодил? миниваран. Что это за существо? Серый-зелёный, какой-то весь несуразный, странный, страшненький зверь. На спине у него то ли гребень, то ли горб. Морда короткая, чуть сплюснутая, но зубастая. Существо замирает с занесёнными для шага двумя лапами и смотрит на меня с испугом. Подметает пол туда-сюда своим длинным хвостом. Я тоже с опаской уставляюсь на странного зверя. Потом он ставит лапы и начинает принюхиваться. «Ой, наверное, это очень плохо. Никто не предупредил, что на корабле есть другие, негуманоидные пассажиры». Или это груз? Или это чей-то питомец? Боже, надеюсь, это не вторая постая драконов. Пожалуйста, только не это, иначе мой мир затрещит по швам. Делаю шаг назад, затем другой. Отступаю очень медленно и стараюсь вообще не издавать никаких звуков. Хотя моё сердце сейчас колотится так громко, что монстр точно его слышит. Чувствую, как у меня волоски на всём теле встают дыбом, когда вокруг его головы поднимается ядовито-зелёный воротник. Сам он вдруг развевает огромную розовую пасть, и начинает страшно шипеть. Однозначно, я на зверёгов впечатление не произвела. Когда делаю третий шаг, существо прекращает меня пугать. Он или она со стоком захлопывает свою пасть, складывает воротник, удивлённо обиженно моргает круглыми глазами, с вытянутым зрачком и шостро бежит ко мне цокая когтями. Разворачиваюсь я с криком: "Помаките!" Бегу обратно к себе, и в этот момент в одну из кают открывается дверь. Хорошо, что тут дверь и купейная, иначе я с разбегу эпично впечаталась бы в дверь, заскочив внутрь чужой каюты, больно ударяясь о косяк. Потираю ушибленное бедро, принимаю решение, что больше никаких одиночных хождений по кораблю. Кстати, вломилась я в каюту рыжего дракона. Хватаю его за грудки и кричу ему в лицо, глядя снизу вверх, широко распахнутыми от ужаса глазами. «Здесь опасный зверь носится! Он почти напал на меня!» «Кто? Закар?» — удивляется рыжий. За спиной раздается характерное шипение, а потом пыхтение, будто кого-то только что обидели. Сглатываю и нервно произношу. «Он здесь». В моем голосе слышна обреченность. «Доктор Мэй, Закар, добрейшее и милейшее существо», — вздыхает дракон и двумя пальцами, да еще и со страдальческим выражением на лице, отдирает от себя мои руки. «Но я на совесть вцепилась». «Он всего лишь увидел нового члена команды и решил с вами познакомиться. Закар ничего вам не сделает». Сама убираю руки от дракона и медленно оборачиваюсь. Зверь смотрит на меня явно с плотоядными намерениями. «Да, ничего он мне не сделает. Просто мной перекусит», — произношу сдавленно. «Уберите его отсюда, пожалуйста». «Закар, хватит издеваться над нашим доктором, и лучше проводи доктора Мэй на мостик. И прошу вас, доктор, больше не прикасайтесь ко мне». Вот адмирал, знаете ли, рука тяжёлая. Я не совсем понимаю, причём тут адмирал, но проект заморочки не прикасаться, помню. Только возникает животрепещущий вопрос: а как я осмотр проводить буду? На расстоянии? Устно? Палочкой тыкать в мужчин буду? Как бы ни так. Так что пусть не смешат мой скальпель и будут хорошими мальчиками. А пока мне бы решить вопрос с этим чудовищем. Э-э, э-э, как мне к вам обращаться? Интересуясь сильно нервничая, рыжий смотрит на меня с таким выражением на лице, будто я ему пытки устроить решила. Моё имя Дойл Рорк. Я инженер доктор Май. Признаюсь, он нехтя. Отлично, господин Рорк. Тогда будьте любезны, проводите меня к адмиралу, и, пожалуйста, пусть это животное нас не сопровождает. Прошу максимально мягко и даже одариваю мужчину широкой улыбкой, но судя по всему, улыбка моя больше напоминает оскал. «А еще этот зверь шипит за спиной, но, слава богу, ко мне не подходит». Мужчина гневно раздувает ноздри и сдержанно, но с нотками раздражения говорит. «Закр не животное, доктор Мэй. Закр рван». «Будто я знаю, что такое рван». Дракон ехидно добавляет. «Но откуда вам знать, что рваны одни из самых умных, игривых, социальных животных партнеров в нашем мире? Они обладают большей когнитивной способностью, чем, к примеру, ваши собаки». А вот не надо наших собак обижать. Вы сами только что своего рвана животным назвали, хмыкнул я. Дракон закрывает глаза, делает глубокий вдох и длинно выдыхает. Потом открывает глаза и говорит с кривой усмешкой: "Доктор Мэй, давайте я вас лучше провожу и передам адмиралу Закар. А ты так и быть останешься пока в моей каюте. Не хочется, чтобы с тобой что-то случилось". Я фыркнул. Зверь же вдруг страшный Шипеть начинает и гневно раздувает свой воротник. А глаза так и вовсе кровью наливаются. И смотрит Рван на меня очень неподоброму. И вот этот монстр, игривая, умная и социальная животная партнер? Под насмешливым взглядом Дойла Рорка обхожу ящера чуть ли не по стеночке. И когда дракон закрывает каюту и Рван изолирован, вздыхаю с огромным облегчением. «Значит, это ваш Зви...» «Он ваш друг?» спрашивая осторожно. Мой, как и всей команда, снова нехтя отвечает рыжий. Закар, полноправный член нашей команды, доктор. Вам придётся воспринимать его только так, а не как иначе. Звучит угрожающе, пожимаю плечами, решая своё мнение оставить при себе. У меня опять масса вопросов в вертикальном языке. Но этот инженер не выглядит радостным от общения со мной. Точнее, складывается впечатление, что моё присутствие доставляет ему огромное неудобство. И вообще, я будто бешу его одним лишь фактом существования. Хотя, может, и не будто. Кстати, мостик находится дальше той самой злосчастной гостиной, где меня так эпично напоили чаем. Мы проходим мимо бармена, у которого, как мне показалось, дернулись оба глаза, когда я поздоровалась с ним. Что же они нервные такие? Проходим по длинному коридору, и Дойл говорит, указывая рукой на запертые двери. «Здесь кают-компания». «Угу, столовая, значит. Вот она, родная, запомнила». Точно под кают компанией расположен пищевой склад. Другие складские и грузовые отсеки находятся на первом уровне и в хвосте корабля. Рассказывает дракон. Обзорная площадка и боевая рубка находятся на третьем уровне. Командный мостик находится тут же на втором. Энергетические и двигательные отсеки рядом с мостиком. Гальоны, помимо кают, расположены во всех отсеках. На первом уровне расположен тренировочный зал и каюта всей команды, кроме кают капитана и адмирала. Мурюсь и вовремя прикусываю язык, так как вспомнила, что гальюн это туалет. Каюта капитана и адмирала находится на третьем уровне. У них, кстати, есть свои тренажёрные залы. Дракону молкает, а я издаю нервный смешок и с опаской интересуюсь. А медкабинет? Операционная? Короче, а моё место работы где? Только пусть не говорят, что на корабле вообще нет медицинского помещения. Медицинский отсек на нулевом уровне, отвечает он невозмутимо. Делаю круглые глаза. Какой еще нулевой уровень? На Земле нулевые этажи или минусовые этажи — это подвальные, подземные помещения. А тут где? В космосе, что ли? Он сейчас издевается? В смысле на нулевом уровне? Переспрашиваю в легкой панике. Можете объяснить подробнее? Пожалуйста, господин Рорк. Дракон ерошит рыжие волосы, и мне вдруг кажется, или он реально вздыхает, чуть порыкивая. Негодует, что ли? Так, лапочка ты мой. Это я вас еще обследовать не начинала. В том смысле, что есть отсек под первым уровнем. Говорит он мне таким тоном, будто уже двадцатый раз объясняет. Это не сплошной этаж, а небольшой такой пузырь. Мы еще называем этот уровень животом корабля. А пузырь прозрачный? Спрашиваю деревянным тоном. А пол там круглый или прямой? Надеюсь, нормальный пол? Оборудование хоть какое-нибудь имеется? А свет, вода? Мужчина мотает головой, произносит что-то рыкающее на своём родном языке. Я его не понимаю, но покерфейс у меня каменный, хотя хочется головой об стенку побиться. Потом дойл говорит деловито и вежливо: "Мы пришли с этим шлюзом мостик. И... Пожалейте экипаж, доктор. Задайте все свои вопросы адмиралу". В смысле, пожалейте экипаж. Он проводит рукой сенсорной панели, и шлюз открывается.